Часть четвертая, глава первая. Теперь я должен рассказать о судьбе, постигшей мою любовь, и о перемене, которая произошла во мне. Чем же я могу объяснить эту перемену? Ничем. Я могу лишь рассказать о ней и добавить всю это правда Прошло ровно два дня с тех пор, как я стал любовником госпожи Пирсона. Было 11 часов вечера. Я только что принял ванну и теперь направлялся к ней. Была чудесная ночь. Я ощущал такое физическое и душевное довольство, что готов был прыгать от радости и простирал руки к небу. Она ждала меня на верхней площадке лестницы, прислонясь к перилам. Зажженная свеча стояла на полу рядом с ней. Увидев меня, она тотчас побежала мне навстречу. Мы поднялись в ее спальню и заперлись на ключ Она обратила мое внимание на то, что изменила прежнюю прическу, которая мне не нравилась, добавив, что провела весь день, стараясь заставить волосы лечь именно так, как хотел я. Сообщила, что убрала из Алькова картину в противной черной раме, казавшейся мне слишком мрачной, что переменила цветы в вазах, а их было много во всех углах. Она начала рассказывать обо всем, что делала со времени нашего знакомства, о том, что она видела мои страдания, о том, как страдала она сама, как тысячу раз решала уехать, решала бежать от своей любви, как придумывала всяческие способы уберечься от меня, как советовалась с теткой, с меркансоном и с кюре, как поплелась себе, что скорее умрет, чем отдастся мне, и как все это развеялось под влиянием такого-то и такого-то слова, сказанного мною, Такого-то взгляда, такого-то случая, И каждое признание сопровождалось поцелуем. Все, что нравилось мне в ее комнате, Все эти безделушки, расставленные на ее столиках, Которые привлекли когда-то мое внимание, Все это она хотела подарить мне, Хотела, чтобы я сегодня же унес с собой И поставил к себе на камин. Все ее занятия утром, вечером, в любое время — Должен отныне распределять я по моему усмотрению, она же готова всему подчиниться. Людские сплетни нисколько не трогают ее, и если прежде она делала вид, будто прислушивается к ним, то лишь для того, чтобы отдалить меня, но теперь она хочет быть счастливой и заткнуть уши, ведь ей недавно исполнилось тридцать лет, и недолго уж ей быть любимой мною. Скажите, вы будете долго любить меня? Есть ли хоть доля правды в тех красивых речах, которыми вы сумели вскружить мне голову? И тут нежные упреки по поводу того, что я пришел поздно, что чересчур долго занимался своим туалетом, что, принимая ванну, вылил на себя слишком много духов или слишком мало, или надушился не теми духами, какие она любит а после милое признания в том что она нарочно осталась в ночных туфлях чтобы я видел ее обнаженную ножку что эта ножка так же бела как ее рука но что в общем она совсем некрасивая и ей хочется быть во сто раз лучше что она была хороша в пятнадцать лет она ходила взад и вперед от любви раскрасневшись от радости и не знала, что придумать, что сказать, чтобы еще и еще раз отдаться мне, отдать душу и тело, и все, что у нее было. Я лежал на кушетке. Я чувствовал, как при каждом ее слове одна за другой удаляются и исчезают дурные минуты моей прошлой жизни. Звезда любви снова всходила на моем горизонте. И мне казалось, что я похожу на полной жизни дерево, которое при порыве ветра стряхивает с себя сухие листья, чтобы одеться свежей зеленью. Она села за фортепьяно и сказала, что сейчас сыграет мне мелодию Страделлы. Страделла, Александро, 1645-1682, итальянский композитор и певец. Я более всего люблю церковную музыку, и мелодия, которую она уже как-то пела, показалась мне очень красивой. «Вот я и провела вас», — сказала она, кончив играть. «Эту мелодию сочинила я сама, а вы поверили мне». «Эту мелодию сочинили вы?» «Да». Я нарочно сказала, что это Ария Страделлы, чтобы узнать, понравится ли она вам. «Я никогда не играю своей музыки» если мне случится сочинить что-нибудь. Но сейчас мне захотелось сделать опыт, и, как видите, он удался, ведь мне удалось обмануть вас. Какой чудовищный механизм душа человека! Что могло быть невиннее этой хитрости? Маломайский сообразительный ребенок мог бы придумать ее, чтобы удивить своего наставника. Она от души смеялась, говоря мне это. «Надо мной же...» Внезапно нависла какая-то туча. Я переменился в лице. — Что такое? — спросила она. — Что с вами? — Ничего. Сыграйте мне еще раз эту мелодию. Пока она играла, я шагал по комнате. Я проводил рукой по лбу, словно отгоняет от себя какой-то туман. Я топал ногой, пожимал плечами, смеясь над собственным безумием. Наконец я уселся на подушку, упавшую на пол — Она подошла ко мне. Чем больше я старался бороться с духом тьмы, завладевшим мною в эту минуту, тем более сгущался мрак, окутавший мой мозг. — Вы и в самом деле так хорошо лжете? — спросил я. — Так значит, эту мелодию сочинили вы? Как видно, ложь дается вам без труда. Она удивленно взглянула на меня. — Что такое? — спросила она. Невыразимая тревога появилась на ее лице. Разумеется, она не могла думать, что я был способен серьезно упрекать ее за такую невинную шутку. Во всем этом ее беспокоило лишь овладевшая мною грусть. Но чем ничтожнее был повод, тем удивительнее было мое поведение. В первую минуту ей еще хотелось верить, что я тоже шучу. Но, увидев, что я все больше бледнею и готов лишиться чувств, она заберла на месте точно статуя, полураскрыв рот и наклонившись ко мне. — Боже, праведный! — воскликнула она. — Возможно ли это? Ты, может быть, улыбнешься, читатель, прочитав эти строки. Я же содрогаюсь даже сейчас, когда пишу их. У несчастья, как у болезни, есть свои симптомы и нет ничего опаснее, когда находишься в море маленькой черной точки на горизонте. Когда забрежило утро, моя дорогая Бригитта выдвинула на середину комнаты круглый маленький белый столик и поставила на него ужин, или, вернее сказать, завтрак, так как птицы уже пели, а в цветнике жужжали пчелы. Она все приготовила сама — И я не хотел пить ни одной капли, пока она не подносила стакан к своим губам. Голубоватый дневной свет, проникавший сквозь пестрые полотняные шторы, озарял ее прелестное лицо с большими немного усталыми глазами. Ей хотелось спать, и, обнимая меня, она томно уронила голову мне на плечо с тысячи нежных слов на устах. Я не мог противиться этой очаровательной доверчивости, и сердце мое вновь раскрылось для радости. Мне показалось, что дурной сон, который привиделся мне, навсегда отлетел от меня, и я попросил у нее прощения за минуту безумия, в которой и сам не отдавал себе отчеты. «Друг мой!» — с горячностью сказал я ей. «Мне больно, что я несправедливо упрекнул тебя за невинную шутку, но если ты меня любишь, никогда не лги мне, даже по пустякам». Ложь кажется мне чудовищной, и я не могу переносить ее. Она легла в постель. Было уже три часа утра, но я сказал, что хочу подождать, пока она заснет. Я видел, как закрылись ее прекрасные глаза, слышал, как она что-то прошептала, улыбаясь во сне, когда я целовал ее на прощание, склонившись над ее изголовьем. Наконец я ушел со спокойным сердцем, обещая себе наслаждаться своим счастьем и никогда больше не позволять чему бы то ни было омрачать его. Однако на следующий же день Бригитта сказала мне как бы вскользь. «У меня есть толстая тетрадь, в которой я записываю свои мысли, все, что придет мне в голову, и я хочу дать вам прочесть то, что я написала о вас в первые дни нашего знакомства». Мы вместе прочитали все, что относилось ко мне, обменявшись при этом тысячи шутливых замечаний, после чего я начал рассеянно перелистывать тетрадь. Быстро переворачивая страницы, я вдруг случайно задержался на какой-то написанной крупными буквами фразе. Я отчетливо разобрал несколько ничего не значащих слов и хотел было продолжать, как вдруг Бригитта остановила меня. «Не читайте этого», — сказала она. Я бросил тетрадь на стол. — В самом деле, — ответил я, — я и сам не знаю, что делаю. — Вы, кажется, опять приняли это всерьез? — спросила она со смехом, как видно, заметив рецидив моей болезни. — Возьмите тетрадь. Я хочу, чтобы вы прочли ее. — Не будем больше говорить об этом. — Да и что там может быть интересного для меня? — Ваши секреты, дорогая моя, принадлежат только вам. Тетрадь осталась на столе, и, как я не боролся с собой, я не мог оторвать от нее глаз. Мне вдруг послышался голос, шептавший мне что-то на ухо, и предо мной появилась сухая физиономия Дежене с его леденящей улыбкой. «Зачем?» — явился сюда Дежене, — спросил я самого себя, словно он действительно был здесь. Я увидел его лицо, освещенное огнем моей лампы. Увидел Дажанет таким, каким он был в тот вечер, когда пронзительным голосом излагал мне свой катехизис разврата. Глаза мои были все еще прикованы к этой тетради, а в памяти смутно всплывали забытые слова, слышанные мной давным-давно, но заставившие сжаться мое сердце. Витавший надо мной дух сомнения влил в мои жилы каплю яда. Его испарения мутили рассудок, и я почти шатался под влиянием начинавшегося болезненного опьянения. Какую тайну скрывала от меня Бригитта? Я отлично знал, что мне стоило только нагнуться и раскрыть тетрадь. Но в каком месте? Как узнать страницу, на которую меня натолкнул случай? К тому же самолюбие не позволяло мне взять тетрадь. Впрочем, действительно ли это было самолюбие? «О, Боже!» — сказал я себе с мучительной тоской. «Неужели прошлое — это призрак? Неужели он может выходить из своей могилы? О, несчастный! Неужели ты больше не сможешь любить?» Все мое былое презрение к женщинам, все те хвостливо-насмешливые фразы, которые я повторял как заученный урок, как роль в дни моей беспутной жизни, внезапно пришли мне на память. И странные вещи если раньше, щеголяя этими фразами, я не верил им, то теперь мне казалось, что они правдивы, или, по крайней мере, были правдивы. Я был знаком с госпожой Пирсон уже четыре месяца, но ничего не знал о ее прошлом, и никогда не задавал ее никаких вопросов. Я отдался любви к ней с безграничным доверием и безграничным увлечением. Мне доставляло какое-то особенное удовольствие не расспрашивать о ней ни других, ни ее самое. К тому же подозрительность и ревность были настолько чужды моему характеру, что я был больше удивлен, ощутив в себе эти чувства, чем Бригитта, обнаружив их во мне. Никогда, ни в моих юношеских увлечениях, Не в обычных житейских делах я не проявлял недоверчивости, а скорее напротив, был беспечен и, можно сказать, не знал никаких сомнений. Мне понадобилось собственными глазами увидеть измену моей любовницы, чтобы поверить, что она могла изменить мне. Сам до жены, читая мне свои наставления, постоянно подшучивал над легкостью, с какой я обычно поддавался обману. Вся история моей жизни служила доказательством того, что я был скорее доверчив, нежели подозрителен. И вот почему, когда вид этой тетради вызвал во мне такие странные ощущения, мне показалось, что во мне родилось какое-то новое, незнакомое мне самому существо. Рассудок мой восставал против моих чувств, и я с ужасом спрашивал тебя, куда это все могло привести». Однако страдания, которые я перенес, воспоминания о вероломстве, которого я был свидетел, мое исцеление, бывшее ужаснее самой болезни, рассуждение друзей, разращенная среда, в которой я жил, печальные истины, в которых я убедился сам или которые понял и угадал благодаря пагубной прорицательности, наконец распутство, презрение к любви, разочарование — Все это таилось в моем сердце, хотя и сам еще не знал об этом. И в минуту, когда я надеялся воскреснуть для надежды и для жизни, все эти дремавшие во мне фурии проснулись и, схватив меня за горло, крикнули, что они здесь, что они со мной. Я наклонился и раскрыл тетрадь, но сейчас же захлопнул ее и снова бросил на стол. Бригитта смотрела на меня. В ее прекрасных глазах не было ни оскорбленной гордости, ни гнева. В них светилась лишь нежная тревога, словно перед ней был больной. — Неужели вы думаете, что у меня есть от вас тайны? — спросила она, целуя меня. — Нет, — ответил я, — я думаю только, что ты прекрасна, и что я хочу умереть, любя тебя. Дома во время обеда я спросил у Ларива. — Скажи, пожалуйста, что, собственно, представляет собой эта госпожа Пирсон? Он удивленно взглянул на меня. — Ты уже много лет живешь в этих краях, — сказал я. — Ты должен знать ее лучше, чем я. Что говорят они в деревне? Что о ней думают? Какую жизнь вела она до знакомства со мной? Кто посещал ее? — Право, сударь, она всегда жила так же, как живет сейчас. Гуляла по окрестностям... Играла в пикет с теткой и помогала бедным. Крестьяне называют ее Бригиттой Розой. Я никогда ни от кого не слышала о ней ничего дурного. Разве только что она ходит по полям одна денешенька в любое время дня и ночи, но ведь это делается с такой доброй целью. Поистине она проведение здешних мест. Что до ее знакомых, так кроме священника и господина далана который приезжает к ней в свободное время, — У нее никто не бывает. А кто такой этот господин Далан? Это владелец замка, вон там, за горой. Он приезжает сюда только на охоту. Он молод? Да, сударь. Это должно быть родственник госпожи Пирсон. Нет, он был другом ее мужа. А давно умер ее муж? В день всех святых будет пять лет. Хороший был человек. «А не говорят ли, что, что этот Далан ухаживал за ней?» «За вдовой-то?» «Да по правде сказать, сударь, он запнулся со смущенным видом». «Отвечай же!» «Да, пожалуй, кое-что и говорили, но я ничего об этом не знаю, ничего не видел». «А ведь ты только что сказал мне, что в деревне они не болтают ничего дурного». «Да, они никогда ничего такого и не говорили» и при том, я думал, что вы, сударь, знаете об этом. Так как же, говорят это или не говорят? Да или нет? Да, сударь, пожалуй, что и так. Я встал из-за стола и вышел на улицу. Там я встретил Меркансона. Я ожидал, что он постарается избежать встречи со мной. Напротив, он подошел ко мне сам. Сударь, — начал он, — в прошлый раз вы... Проявили признаки гнева, которых человеку моего сана не пристало хранить воспоминания. Выражаю вам свое сожаление по поводу того, что я взял на себя поручение не вполне уместное, он любил витиеватые фразы, и вмешался в ваши дела, проявив при этом известную навязчивость. Я ответила ему столь же вежливо, рассчитывая, что на этом он покинет меня, но он зашагал рядом со мной». — Далан, Далан, — повторял я сквозь зубы, — кто же расскажет мне о Далане? Ведь Ларив сказал мне лишь то, что может сказать слуга. От кого он мог узнать об этом? От какой-нибудь горничной или от кого-нибудь из крестьян? Мне нужен такой свидетель, который мог бы видеть Далана в доме госпожи Пирсон и был бы в состоянии разобраться в их отношениях. Этот Долан не выходил у меня из головы, и так как я не мог говорить ни о чем другом, то сейчас же заговорил с Меркансоном о Долане. Я так никогда и не смог уяснить себе, что за человек был Меркансон, был ли он зол, глуп или хитер. Достоверно одно, что он должен был ненавидеть меня и что он старался причинить мне все те неприятности, какие были в его власти. Госпожа Пирсон, питавший самые дружеские чувства к нашему Кюре, и он вполне заслуживал их, в конце концов почти невольно перенесла свое расположение и на его племянника. Последний гордился этим, а следовательно и ревновал ее. Ревность не всегда порождается любовью. Есть люди, которые могут безумно ревновать из-за простой любезности, ласкового слова, одной улыбки красивых губ. В начале Меркансон, так же, как и Лариф, был, видимо, удивлен моими вопросами. Я сам удивлялся им еще более, чем он. Но кто хорошо знает самого себя в этом мире? После первых же слов священника... Я увидел, что он отлично понимает, чего, собственно, я добиваюсь, но решил не говорить мне этого. Каким образом вы, сударь, так давно зная госпожу пирсон и вы, приняты у нее в доме в качестве довольно близкого друга, по крайней мере, так мне показалось, ни разу не встретили там господина Долана? Впрочем, у вас, должно быть, появилась какая-то особая причина, которую мне отнюдь не надлежит знать. Если нынче вы нашли нужным, осведомиться о нем. Я со своей стороны могу сказать, что это почтенный дворянин, исполненный добросердечия и человеколюбия. Он был, так же, как и вы, сударь, запросто принят в доме госпожи пирсон Он держит большую свору охотничьих собак и устраивает у себя в замке прекрасные приемы. Так же, как и вы, сударь, он постоянно музицировал с госпожой Пирсоном, что до его благотворительной деятельности, то он всегда аккуратнейшим образом выполнял свои обязанности по отношению к бедным. Бывая в этих краях, он так же, как и вы, сударь, постоянно сопровождал эту даму в ее прогулках. Семья его пользуется в Париже прекрасной репутацией. Я заставала его у госпожи Пирсон почти всякий раз, как у нее бывал. Травственность его считается безупречной. Вы, конечно, понимаете, сударь, что я имею в виду лишь вполне пристойную близость, такую близость, которая допускается между людьми столь достойными. Я думаю, что он приезжает сюда исключительно ради охоты. Он был другом мужа госпожи Пирсон. Говорят, что он очень богат и очень щедр. Впрочем, я лично почти не знаю его, разве только понаслышке. Какое множество! На пыщенных и тяжеловесных фраз обрушил на меня этот палач. Я смотрел на него, стыдясь, что слушаю его, не смея задать ему хоть один новый вопрос и в то же время не смея оборвать его болтовню. Он продолжал свою туманную клевету столько времени, сколько ему было угодно. Он вонзил мне в сердце свой кривой кинжал так глубоко, как ему захотелось. После этого он ушел. Я не смог удержать его, а в сущности он не сказал мне ничего определенного. Я остался на улице один. Начинало темнеть. Не знаю, что было во мне сильнее, ярость или грусть. Доверие, заставившее меня слепо отдастся любви к моей дорогой Бригитте, было так сладостно и так естественно для меня, что я не мог допустить мысли, будто все это счастье оказалось обманом. Чистое бесхитростные чувства которое привлекло меня к ней, причем я ни минуты не колебался и не боролся с ним, казалось мне само по себе достаточной гарантией того, что она достойна этого чувства. Неужели эти четыре месяца, полные такого счастья, были всего лишь сном? А ведь, собственно говоря, внезапно подумал я, эта женщина отдалась мне очень быстро. Уж не было ли лжи в стремлении избегать меня, которое я замечал в ней сначала и которая исчезла от одного моего слова? Уж не столкнул ли меня случай с одной из женщин, каких много? Да, все они начинают с этого, делают вид, что убегают, чтобы мы преследовали их. Даже ла поступают так, таков инстинкт самки. Разве она сама по собственному побуждению? Не призналась мне в любви в ту минуту, когда мне казалось, что она никогда уже не будет моей? Разве не оперлась она на мою руку в первый же день нашего знакомства, совершенно меня не зная, с легкомыслием, которое должно было бы заставить меня усомниться в ней? Если этот Далан был ее любовником, то вполне возможно что их отношения сохранились и поныне, эти светские связи не имеют ни начала, ни конца. Встречаясь, любовники возобновляют их, а расставаясь, забывают друг о друге. Если этот господин опять приедет сюда, она, конечно, встретится с ним, но, по всей вероятности, не сочтет нужным порвать и со мною. Что это за тетка? Что это за таинственный образ жизни, где вывеской служат благотворительные дела? Что это за вызывающая свобода, не боящаяся никаких сплетен? Уж не авантюристки ли эти две женщины с их маленьким домиком, с их пресловутым благоразумием и благонравием, благодаря которым они так быстро внушают людям уважение к себе и еще быстрее выдают себя? Так или иначе, но нет сомнений, что я с закрытыми глазами попался в любовную интрижку, приняв ее за роман. Однако что ж мне делать? Я не знаю здесь никого, кроме этого священника, а он не желает говорить открыто, и его дядя скажет мне еще того меньше. О, Боже! Кто спасет меня? Как узнать правду? Так говорила во мне ревность. Так, забыв все свои слезы, все свои страдания, я дошел до того, что по прошествии двух дней с тревогой спрашивал себя, почему Бригитта отдалась мне. Так, подобно всем неверующим, я уже подбирал чувства и мысли, которые могли помочь мне спорить с фактами, придираться к мертвой букве и анатомировать то, что я любил. Погруженный в свои мысли, я медленным шагом подошел к дому Бригитты. Калитка была открыта, и, проходя через двор, я увидел свет в кухне. Мне пришло в голову, порасспросить служанку. итак я повернул в сторону кухни и, перебирая в кармане несколько серебряных монет, вступил на порог. Но чувство глубокого омерзения внезапно остановило меня. Эта служанка была худая, морщинистая старуха, вечно сгорбленная, как все люди, занимающиеся тяжелой физической работой. Она возилась с грязной посудой, стоявшей на плите. Жалкая гарок свечи дрожал в ее руке. Вокруг нее были наставлены кастрюли, тарелки, остатки обеда, которые доедал какой-то бродячий пес, вошедший сюда так же робко, как я. Теплые тошнотворные испарения подымались от сырых стен. Заметив меня, старуха таинственно улыбнулась. Она видела, как я тихонько крался утром из спальни ее хозяйки. Я вздрогнул от отвращения к самому себе и к тому, зачем я пришел сюда. Да, это место вполне соответствовало гнусному поступку, который я собирался совершить. Я убежал прочь от этой старухи. Мне показалось, что она была олицетворением моей ревности и что запах грязной посуды, которую она мыла, исходил из моего собственного сердца. Бригитта стояла у окна и поливала свои любимые цветы. Соседский ребенок, который сидел в глубоком кресле, весь обложенный подушками, уцепился за ее рукав и с набитым конфетами ртом изо всех сил пытался рассказать ей что-то на своем радостном и непонятном языке. Я сел возле нее и поцеловал ребенка в пухлые щечки, словно надеясь вернуть хоть немного невинности моему сердцу. Бригитта приняла меня боязливо. Видимо, она заметила, что ее образ уже замутился в моих глазах. Я со своей стороны избегал ее взгляда. Чем больше я восхищался красотой и чистым выражением ее лица, тем упорнее повторял себе, что такая женщина, если она не ангел, должна быть чудовищем вероломства. Я старался припомнить каждое слово Меркансона и так сказать сличал намеки этого человека, с обликом моей возлюбленной и с прелестными очертаниями ее лица. Она очень хороша, — думал я, — и очень опасна, если только умеет обманывать. Но я перехитрю ее и не поддамся ей. Она узнает, что я собой представляю. «Дорогая моя», — сказал я ей после длительного молчания, «я только что написал одному из моих друзей, который обратился ко мне за советом. Это весьма наивный юноша. Он узнал, что женщина, которая недавно отдалась ему, имеет одновременно с ним еще и другого любовника, и теперь он спрашивает, что ему делать. — Что же вы ему ответили? — Я задал ему два вопроса. Хороша ли она собой и любите ли вы ее? Если вы ее любите, забудьте ее. Если она хороша, и вы ее не любите, продолжайте встречаться с ней ради наслаждения, которое она вам дает. Вы всегда успеете ее покинуть. И если вам нужна только красота, то не все ли равно, кто будет вашей любовницей, она или другая? Услышав эти слова, Бригитта посадила ребенка, которого перед тем взяла на руки, и села на диван, стоявший на другом конце комнаты. Мы не зажигали свечей. Луна, освещавшая это место, откуда ушла Бригитта, отбрасывала глубокую тень на диван, где она сидела сейчас. Слова, сказанные мною, были так грубы, так безжалостны, что я и сам был ранен ими, и мое сердце преисполнилось горечи. Ребенок с беспокойством звал Бригиту и тоже сделался грустен, глядя на нас. Его радостные возгласы, его милый лепет постепенно умолкли, и он заснул в своем кресле. Теперь мы молчали все трое, и облако закрыло луну. В комнату вошла служанка, присланная за ребенком, принесли свечи. Я встал, встала и Бригитта. Но внезапно она прижала руки к сердцу и упала на пол возле своей кровати. Я в ужасе бросился к ней. Она не потеряла сознание и просила меня никого не звать. Она рассказала мне, что у нее давно уже, с самой юности, бывают сильные сердцебиения, которые всегда появляются столь же неожиданно, но что эти припадки не представляют никакой опасности и не требуют никаких лекарств. Я стоял на коленях рядом с нею. Она нежно раскрыла объятия, я обнял ее и положил ее голову на свое плечо. — Ах, друг мой, — сказала она, — как мне жаль вас! — Послушай, — прошептал ей на ухо, — я жалкий безумец, но я не могу ничего таить в себе. Кто этот Далан, который живет на горе и иногда навещает тебя? По-видимому, она удивилась, услыхав от меня это имя. — Далан? — повторила она. — Это друг моего мужа. Ее взгляд говорил мне, «Почему вы спрашиваете меня о нем?» И мне показалось, что лицо ее омрачилось. Я закусил губу. «Если она хочет меня обмануть, — подумал я, — то я сделал ошибку, заговорив об этом». Бригитта с усилием встала. Она взяла веер и начала большими шагами ходить по комнате. Она тяжело дышала. Я задел ее самолюбие. В течение нескольких минут она о чем-то думала, и мы обменялись двумя-тремя холодными, почти враждебными взглядами. Наконец она подошла к своему бюро, открыла его, вынула пачку писем, завязанную шелковым шнурком, и бросила их мне, не произнеся ни слова. Но я не смотрел ни на нее, ни на письма. Я только что бросил в пропасть камень. И теперь до меня доносился отголосок его падения. Впервые я увидел на лице Бригитты выражение оскорбленной гордости. В ее глазах не было больше ни беспокойства, ни жалости. И если только что я почувствовал, что сделался совершенно другим человеком, то передо мной также была незнакомая женщина. — Прочтите это, — сказала она наконец. Я подошел и протянул руку. «Прочтите, прочтите это!» — холодно повторяла она. Письма были у меня в руке. В эту минуту я был настолько убежден в ее невинности и так остро ощущал свою несправедливость, что меня охватило глубокое раскаяние. «Вы напомнили мне, что я должна рассказать вам историю своей жизни», — сказала она. «Сядьте, сейчас вы узнаете ее». Потом вы откроете эти ящики и прочитаете все, что там есть, будь это написано моей или чужой рукой. Она села и указала мне на кресло. Я видел с каким усилием она говорила. Она была бледна, как смерть. Ее горло судорожно сжималось. Изменившийся голос был едва слышен. — Бригитта! — Бригитта! — вскричал я. — Не говорите мне ничего, умоляю вас. Бог свидетель, что я не таков, каким вы меня считаете. Я никогда не был ни подозрителен, ни недоверчив. Меня погубили, мне искалечили сердце. Печальный опыт привел меня на дно бездны, и в течение целого года я не видел на земле ничего, кроме зла. Бог свидетель, что до сегодняшнего дня я и сам не считал себя способным на эту низкую роль, самую неблагородную роль на свете, роль ревнивца. Бог свидетель, что я люблю вас, и что во всем мире лишь вы одна могли бы исцелить меня от прошлого. До сих пор я встречал лишь таких женщин, которые обманывали меня и были недостойны любви. Я вел развратную жизнь, мое сердце полно воспоминаний, которые никогда не изгладятся. Моя ли вина, есть ли клевета, есть ли самое смутное, самое необоснованное обвинение — Находят теперь в этом сердце больные струны, готовые отозваться на все, похожее на страдание. Сегодня вечером мне назвали имя человека, которого я не знаю, о существовании которого я не имел понятия. Мне намекнули, что о вас и о нем ходят слухи, которые ровно ничего не доказывают. Я не хочу расспрашивать вас о чем-либо. Эти слухи причинили мне боль, Я открылся вам, и это непоправимая ошибка. Но скорее я брошу все эти письма в огонь, чем соглашусь сделать то, что вы мне предложили. Ах, друг мой, не унижайте меня, не оправдывайтесь, не увеличивайте моих мучений. Могу ли я серьезно подозревать вас в обмане? Нет, Бригитта, вы прекрасны, и вы искренни. Каждый ваш взгляд говорит мне, что вы достойны Самой горячей любви. Если бы вы знали, какие пороки, Какие чудовищные измены видел мальчик, Который стоит сейчас перед вами. Если бы вы знали, как с ним обходились, Как издевались над всем, что было в нем хорошего, Как старательно учили его всему, Что ведет к сомнению, к ревности, к отчаянию. О, дорогая моя возлюбленная! Если бы вы знали, кого любите, Не делайте мне упреков, Имейте мужество пожалеть меня. Мне необходимо забыть о том, Что в мире существует кто-либо, кроме вас. Как знать, какие испытания, Какие ужасные минуты скорби Ждут меня впереди. Я и сам не подозревал, Что это может быть так, Не думал, что мне предстоит бороться. Только с тех пор, как вы стали моей, Я понял, что я сделал. целую вас, я почувствовал, как осквернены мои губы. Во имя неба, помогите мне жить. Бог сотворил меня не таким, я был лучше. Бригитта нежно обняла и поцеловала меня. Она попросила меня рассказать ей все, что подало повод к этой грустной сцене. Я рассказал ей лишь о том, что мне сообщил Лариф не решившись признаться, что расспрашивал Неркансона. Она потребовала, чтобы я непременно выслушал ее объяснение. Господин Далан когда-то любил ее, но это человек легкомысленный, ветреный и непостоянный. Она дала ему понять, что не хочет вторично выходить замуж, а потому просит его больше не говорить с ней об этом, и он не стал настаивать. Но с тех пор его посещения постепенно становились все реже, и теперь он не приезжает вовсе. Она вынула из пачки одно из писем и показала его мне. Дата его была совсем недавней. Я невольно покраснел, найдя в нем подтверждение ее слов. Она уверила меня, что прощает мне все, и вместо наказания взяла с меня слово, что отныне я буду немедленно делиться с ней всем, что только может вызвать во мне малейшее подозрение на ее счет. Наш договор был скреплен поцелуем, и утром, когда я уходила от нее, мы оба не помнили о существовании господина Долана».